«Давайте другой! Спасайте Курбе! Живо!» Опять ударила струя, и пламя отступило. Сомс кинулся к Курбе. Стекла и в помине нет, но картина еще цела. Он сорвал ее с гвоздя. «Огнетушители, черт их, двери! Все вышли! Сэр!» Донесся до него голос Ригза. «Идите сюда!» — позвал он. «Снимайте картины с этой стены и выбрасывайте из окна. По одной!» «Да не промахнитесь, в одеяло! Поворачивайтесь!» Он и сам поворачивался, видя, как орабевшее было пламя опять разгорается. Они вдвоем бегали, задыхаясь к стене, срывали картины, бежали опять к окну и опять к стене, а пламя все приближалось. «Вон ту, верхнюю, — сказал Сомс, — обязательно. Возьмите стул, живо. Нет, лучше я сам. Поднимите меня, не достану». Вознесшись в крепких руках Ригза, Сомс достал свой экземпляр якобы Мариса, купленный в тот самый день, когда весь мир охватило пожаром. «Убийство Эрцгерцога!» — он и сейчас помнил эти выкрики. «Ясный день! Солнце светит в окно такси, и он едет с веселым сердцем, держит покупку на коленях, и вот она теперь летит из окна. Ах, разве можно так обращаться с картинами?» Идем, прохрипел он. Лучше уходить, сэр. Здесь жарко становится. Нет, сказал Сомс. Идем. Еще три картины спасены. Если вы не уйдете, сэр, я вас на руках снесу. Вы и так слишком долго тут пробыли. Ерунда, хрипел Сомс. Идем. Ура, пожарные. Сомс замер. Оглушительно стучало в сердце и в легких, но он различил и другой звук. Рикс схватил его за плечо. Идемте, сэр. Когда они начнут работать, тут такое будет!» Сомс указал пальцем сквозь дым. «Вот еще. «Эту!» — прошептал он. «Помогите мне!» «Она тяжелая. Копия свиндимья стояла на мальберте. Шатаясь, Сомс направился к ней. То приподнимая, то волоча по полу, он дотащил до окна испанского двойника Флёр. "Поднимайте". Они подняли ее, установили на окне. "Эй, там, уходите", раздался голос от двери. "Бросайте", прохрипел Сомс, но чьи-то руки схватили его и почти задохнувшегося потащили к двери, снесли по лестнице, вынесли на воздух».